Глава 30. Ярослав. Я узнал его сразу, хотя никогда не видел сына воевода его В последнем воспоминании о лесе это был опустившийся, изможденный человек. Но все же человек. Молодой и сохранивший остатки силы и красоты. Сейчас передо мной стоял. Я не знал, как это назвать, но человеком оно явно не было. Никуда не делись. Высокие и широкие плечи. Однако сейчас они опустились, будто мышцы спины перестали их держать. Светлые кудри превратились в прилипшие к колбу сосульки. А лоб, да и все лицо, походило на череп, обтянутый кожей. Глаза ввалились, и в них была пустота. Странно, что Ратмир и братья не почувствовали той потусторонней жуть, что веяло от него. Или просто моё чутье, то, которое я всю жизнь считал галлюцинациями, предупреждало меня, но не их. «Ты украла у меня жизнь», — сказал тот, кто звался Игорем. Только голоса не коснулись перемены. Он оставался сильным и звучным. Все, что со мной случилось, — твоих рук дело. И эту ошибку надо исправить». Олеся со всклипом вдохнула. «Ты снял приворот!» — не выдержал я. «Ты взялся за ум и почти вернул!» Я осекся. «Если это был ты!» Ратмир покачал головой. Неукоризненно, а будто бы даже с сочувствием. Словно я был несмышлёнышем, с радостным смехом протянувшим руки к пламени костра. Ведьма, которую ты собираешься защитить, приворожила этого человека. Он действительно смог разорвать приворот. Но ты сам видишь, какова цена. Отступись, Ярослав. Я не хочу, чтобы тебя постигла та же участь. Я обернулся. Олеся смотрела не на меня, на Игоря. И цвет лица сравнялся с полотном рубахи. Я схватил ее за руку, сжал ледяные пальцы. «Опомнись! Ни одна ведьма не способна сотворить такое!» Что бы с ним ни случилось, это не ты. Не ты!» Она кивнула. Медленно, будто тело отказывалось ей подчиняться. И я ее понимал. Меня самого трясло. «Отойди, Ярослав», — сказал Ратмир. «Или мне придется применить силу. Я не хочу этого». «Нет!» — в который раз за последние четверть часа закричал я. «Ратмир, посмотри на него!» Это не последствия разорванного приворота. Посмотри внимательно. Разве это похоже на последствия любовных чар? Хоть на что-то естественное? Нет ничего естественного в сломанной воле и принуждении. В другое время я бы рассмеялся. То, что Орден делал с ведьмами, то, что я сам не так давно полагал правосудием, разве это не было сломанной волей и принуждением? Но сейчас мне было не до философских диспутов. Я, наконец, понял, почему мне веяло такой жутью от этого уже не человека. «Может, вы и забыли, но я помню, что я — целитель, и я говорю, от него несет мертвичиной. Это — упырь. Упырей не существует. Ты не в себе», — вздохнул Ратмир. «Мне будет очень больно, если придется сразиться с тобой, но ведьма должна быть очищена». «Мне тоже будет очень больно. И куда больнее от осознания, что я один...» «Хорошо, не один. Факультатив по боевой магии чего-то достоит. Не справлюсь с тремя боевиками. Я знал, чего все трое стоят в настоящем бою. Четвертый был темной лошадкой, но едва ли он вступится за нас». Исход очевиден. Но и отступить я не мог. Ратмир считает, будто спасает меня и вершит правосудие. Какая горькая ирония. И потому он тоже не отступит. Алися обречена. Если только не... Олеся! Я снова схватил ее за руку. Передай мне свою силу. Если я всю жизнь действительно видел сестер-тресовец, значит, у меня есть задатки дара. Я могу перенять ведьминскую силу, и тогда братьям нечего будет забрать у нее. А я пока ничего не совершил, ничего требующего очищения. Но даже если они и решат меня очистить, пусть, я сам их позвал. Мой выбор, моя ответственность». Она будто не услышала. Смотрела на меня, не отрываясь, словно собиралась портрет писать. «Олеся!» Закричал я, краем глаза заметив, как повинуясь жесту мира двинулись вперед братья. Еще немного, и мы не успеем». Время словно замедлилось. Олеся отмерла, подхватила с земли разбитую раковину перловицы и полоснула мне по запястью. «Макошпряха, нить переплети!» — протараторила она. «Братья были уже в шаге от нас». А я вдруг понял, почему она так пристально смотрела на меня. Не портрета она писать хотела, насмотреться. Не на всю жизнь, на всю ту вечность, что будет в Наве. Ведь старая ведьма умерла, едва успела передать дар ей. Я хотел закричать, вырваться. Неужели, желая спасти, я обрек ее на смерть? Но девичьи пальцы оказались неожиданно сильными. Что было моим, теперь станет твоим. Кому я служила, тому и ты будешь служить. Она отступила, уронив руки. Братья застыли потрясенные. Я перевел взгляд сокровавленной ракушки в моей ладони на нее, на мою ведьму, бывшую ведьму, потому что ее сила теперь билась во мне но Олеся умирать не собиралась. Ратмир смотрел на меня, будто на жившего покойника, а я рассмеялся. «Что бы ни натворила эта ведьма, правосудие свершилось. Силы у нее больше нет. Возвращайтесь домой, братья!» Что они ответили, и ответили ли, я не узнал. Игорь, тот, кто был Игорем, метнулся ко мне. И я закричал, когда когти заскребли по ребрам. «Дурак!» — мертвенное лицо заглянуло в мое. «Теперь я заберу силу у тебя, а не у нее. Только и всего!»